Теперь дело идет лучше, говорит после службы настоятель. Но все это еще настолько неопределенно, настолько смутно. Увы, сокрушенно вздыхает аббат, и лицо его кривится, как у готового заплакать ребенка. За обедом у него еще дрожат руки. Тем временем Менуса Гре принял еще более важное решение, широко распахнув перед викарием двери исповедальни. В тот год настоятель... Абюрденского округа взял на себя устроение покаянных собраний, где должны были проповедовать братья марист Однако один из братьев заболел гриппом и вынужден был в первый же день страстной недели возвратиться в Валенсиен. Тогда-то настоятель стал просить своего собрата из компании уступить ему аббата Данисана. Он мол трудолюбив, годен на всякое дело. До того дня, следуя совету отца Денисана, много толковавшего с ним о своем питомце, Менуса Гре весьма умеренно использовал викария для исповедания кающихся. По неведению отец-миссионер совершил вполне простительную оплошность, возложив часть своих обязанностей на будущего люмбургского священника, который теперь с четверга до субботы не выходил из исповедальни. Оберденский округ, находящийся на самой окраине Горняцкой области, простирается на обширное пространство. Тем не менее покаянные собрания имели огромный успех. Разумеется, никто из священников, облачившихся в великолепные белые стихари и собравшихся в день Пасхи на хорах, в то время как являвшиеся несметными толпами верующие преклоняли колено у стола причастия, даже не взглянул на молчаливого молодого викария, впервые среди мрака и молчания, отдавшего себя во власть своего повелителя-грешника, чьим слугою ему суждено было оставаться до конца дней своих. Никогда и никому не говорил об Данисан о мучительном волнении или, может быть, неизъяснимой сладости, испытанные им при решающей встрече. Но когда Менусыгре вновь увидел его вечером пасхального дня... Он был так поражен отрешенным самоуглубленным видом Данисана, что тотчас с необычной суровостью приступил к нему с расспросами, и немногословный ответ несчастного викария отнюдь не рассеял его тревоги. Тем не менее, одно замечание, много позднее слетевшее с уст аббату Данисана, бросает странный свет на сию пору его жизни. Однажды в разговоре с господином Грозелье аббат признался — В юности я не понимал, что есть зло, и познал его лишь через покаянные речи грешников. Так миновало неделя за неделей, жизнь вновь обретала свою мирную размеренность, ничто не давало повода к особому беспокойству. Молчание, хранимое Донисаном со времени последнего разговора в рождественскую ночь, причиняло Менуса Гре жестокое разочарование, а покорность, Подчеркнута безропотная кротость викария отнюдь не избавили настоятеля от горького осадка какого-то недоразумения, причин которого он сам не понимал. Да и было ли то простое недоразумение? День ото дня бремя непостижимого страха все более гнетет многоопытного и многомудрого старца, отлично хорошо изучившего предательскую обманчивость внешних знаков. Взрослое дитя всякий вечер, опускающиеся перед ним на колено, дабы получить благословение и удалиться в свой покой, ведает его тайну, и ему же неведомо Данисаново. Сколь бы пристально ни наблюдал викария Минусагре, он не мог заметить какого-либо внешнего выражения униженной гордости или уязвленного тщеславия, мучительного внутреннего разлада, борения между верой и отчаянием, томления духа, Знаки Коева всегда столь очевидны. И все же, «ужели навеки смутил я дух сей?» — вопрошал он себя порою, стараясь поймать избегающий его взор. «Чист ли пожирающий его внутренний огонь?» «Поведение его примерно безупречно, в благочестии своем он пылок, труды его не остаются праздные, и церковь видит уже пользу от него. За что же пенять ему?» Коль многие пошли бы за счастье встретить старость черпая духовную крепость в таком человеке обликом походит на святого но что-то в нем отталкивает возбуждает недоверие нет в нем радости но радость была ведома данисану радость не быстролетная изменчивая то бьющая через край тосягнущая вдруг Но неприходящее, непременное, неизбывное, как бы необоримое, подобное особливой жизни в жизни обычной, все более сильному ощущению новой жизни в себе. Сколь бы отдаленное прошлое не приводил он на ум, память не сохранила ничего похожего на то, что происходило с ним теперь. Он не мог даже вспомнить, чтобы когда-либо предчувствовал это состояние или желал его. Даже теперь он наслаждался им с боязливой жадностью, словно погибельным сокровищем, которое неведомый владелец заберет с минуты на минуту и без которого жить уже невозможно. Ничто во внешнем мире не предвестило сей радости, и казалось, что она будет длиться столь же непостижимо, как возникла, неведомо чем питаемая, подобная свету источник коего незрима И всякая мысль канет в нее и глохнет, точно вопль единой под необъятными небесами, не могущей вырваться из первого круга безмолвия.